Как бы любовной негою объята. Окончив речь, она запела так «Беати кворум теста сант пецата. Блаженно, чьи грехи покрыты. Как нимфы направляли легкий шаг, Совсем одни сквозь тень лесов желая, Та видеть солнце, та уйти во мрак, Она пошла вверх по реке, ступая вдоль берега, я также к ней плечом и поступь с мелкой поступью ровняя. Мы, ста шагов не насчитав вдвоём, дошли туда, где русло загибало, и я к востоку повернул лицом. Здесь мы пройти успели столь же мало, когда она всем телом, обратясь «Мой брат, смотри и слушай», — мне сказала. И вдруг лесная глубина зажглась блистанием неожиданного света, как молнией внезапно озарясь. Но молния, сверкнув, исчезнет где-то, а этот свет, возникнув, возрастал, так что я в мыслях говорил «Что это?» каким-то нежным звуком зазвучал, лучистый воздух скорбный и сурово, я дерзновенье Евы осуждал. Земля и твердь блюли Господне слово, а женщина, одна, чуть создана, не захотела потерпеть покрова. Прибудь под ним покорную она, была бы радость несказанных сеней, и раньше мной, и дольше вкушена. Не захотела потерпеть покрова, покрова неведенья. Если бы Ева не нарушила запрета, человечество обитало бы в земном раю, и Данте от рождения и до смерти вкушал бы то блаженство, которое ему сейчас открылось». Пока я шел средь стольких предварений, Всевечной неги мыслью оробев И жаждая все больших упоений, Пред нами воздух под листвой дерев, Стал словно пламень, осияв дубраву, И сладкий звук переходил в напев. Сон мдев священных Если вам во славу, я ведал голод, стужу, скудный сон, себе награды я прошу по праву. Сон мдев священных музы. Пусть для меня прольется геликон и давнушат мне урони с хором стихи о том, чем самый ум смущен. Геликон. Гора Муз, где текут ключи Гиппокрена и Аганиппа, вдохновляющие поэтов. Урания с хором, то есть с остальными музами. Урания небесная, муза небесной науки астрономии. Данте призывает ее потому, что его предмет особенно возвышен. Вдали, за искажающим простором который от меня их отделял. Семь золотых дерев являлись взором. Вдали за искажающим простором, отсюда до окончания песни, следует описание шествия торжествующей церкви, идущей навстречу раскаившемуся грешнику. Когда ж я к ним настолько близок стал? что мнящийся предмет для чувств обманной отдельных свойств задалью не терял, то дар уму для развлечения данной, светильники признал в седмице той, а пенье голосов признал осанной. Светильники. Шествие открывается семью светильниками, которые по апокалипсису Суть семь духов божиих.